охотник. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы разобраться в процедуре получения лицензии на охоту. В неё, в частности, входили обучение на курсах охотников и сдача экзамена. Интересно, что в Калифорнии едва ли не каждому встречному и поперечному продают винтовки, причём под усиленные патроны, а вот для того, чтобы прицелиться в животное, нужно посетить 14 часов классных занятий и выдержать экзамен с сотней вопросов и множественными вариантами ответов. А иначе иначе охота будет считаться незаконной. Следующее занятие было назначено на субботу через 2 месяца. Интересно, что теперь, когда я твёрдо решил пойти на охоту, а также за грибами, со мной случилось что-то странное. Я стал чувствовать себя потенциальным добытчиком, можно сказать, формирующимся охотником и собирателем. Само по себе ожидание охоты и сбора растений резко изменило смысл моих прогулок в лесу и чувств, которые они вызывали. Я сразу стал смотреть на все особенности ландшафта, как на потенциальные источники пищи. «Природа», — говорит герой Вуди Алина в фильме «Любовь и смерть», — «похожа на огромный ресторан». Я чувствовал себя так, как будто надел новые очки, которые разделяют мир природы на две категории. Похоже съедобное и похоже несъедобное. Впрочем, в большинстве случаев я, конечно, понятия не имел, что было тем, а что этим. Я был совершенно новичком в этом мире, и мой взгляд собирателя был дилетантским. Тем не менее, я начал замечать интересные вещи. Я обнаружил мягкие шарики жёлтой ромашки у тропинки, по которой часто ходил после обеда. Я заметил в тенечке салат старателя, названный так во времена золотой лихорадки. На самом деле, это растение с сочными круглыми листочками называется клейтония. Я когда-то выращивал его в своём огороде в Коннектикуте. Я увидел на солнце дикую горчицу. Анджела называла это рапини и говорил, что если обжарить его молодые листья в оливковом масле с чесноком, то получится очень вкусно. Встречались мне в лесу цветы ежевики и даже съедобные птицы. Я имею в виду несколько перепелов и пару голубей. Согласен, это не был самый возвышенный способ общения с природой, но решение заняться охотой действительно заострило мой взгляд и привлекло моё внимание к тому, что я не замечал годами. Я также начал читать определители растений и животных. Надеюсь, с их помощью научиться опознавать незнакомые виды живовых существ, которые прежде воспринимал как некий фоновый шум, правда, с листочками, шляпками и пёрышками. Однажды в январе, прогуливаясь по Беркли-Хиллс, я заметил узкую тенистую тропинку, которая уходила в лес от основной дороги. Я пошёл по ней и оказался в роще из больших дубов и деревьев лавра. Незадолго до прогулки я прочитал, что в это время года вокруг старых живых дубов появляются лисички. И потому начал оглядывать поляну в поисках этих грибов. До этого я видел лисички только в двух местах: в тарелке с пастой и на рынке. Однако хорошо запомнил, что эти грибы желтовато-оранжевого цвета, напоминавшие толстые граммофончики. Их-то я теперь и искал. Я внимательно изучил опавшие листья вокруг нескольких дубов, но ничего не обнаружил. Однако, когда я сдался и решил повернуть назад, Вдруг заметил, как что-то похожее на яичный желток ярко блеснуло из-под ковра из листьев в полуметре от того места, где я только что прошёл. Я разворошил листья и достал большой мясистый гриб, похожий на вазу. Голова даю на отсечение. Это была лисичка. Или не лисичка. И как это узнать наверняка? Я принёс гриб домой, отряхнул с него землю, положил на тарелку, а потом вытащил все свои определители, чтобы понять, смогу ли я по ним подтвердить свою догадку. Всё совпало. Цвет слабый запах абрикоса, форма шляпки асимметричный граммофон. Под шляпкой неширокие пластинки, напоминающие жабры. Я почувствовал себя довольно уверенно, но достаточно ли уверенно, чтобы съесть этот гриб? Не совсем. Дело в том, что в определителе упоминался ещё один гриб, так называемая ложная лисичка, у которой эти жабры были слегка толще. Ну-ну. Тонше толще. Это же относительно. Как я могу сказать толстые или тонкие пластинки у моего гриба? По сравнению с чем? Гриб-то один. Тут в моей голове зазвучали микофобные предупреждения моей матери. Итак, я не доверял своим глазам. Я не мог вполне доверять и определителю. Так кому же верить? Анжела? Но это означало, что мне придётся отвезти моего одинокий гриб по мосту в Сан-Франциско, что, согласитесь, было уже как-то слишком. И тут моё желание поджарить и съесть свой первый найденный гриб окончательно схлестнулось с моими же сомнениями. Правда, сомнения эти были мелкими, но я уже прошёл ту точку, когда мог наслаждаться этой гипотетической лисичкой без чувства тревоги. В общем, выбросил я этот гриб. И только много позже я узнал, что в тот день меня поддела своими рогами дилемма всеядного.